Глава пятнадцатая. Операция «Скипетр». Поверх золотистой оправы очков, презрительно поджав губы, на меня смотрела деловая женщина. На ней был чёрный деловой костюм, облегающий стройное тело. Волосы были собраны в тугой, но элегантный пучок, придавая ей суровый вид. Макияж был безупречным, а высокие чёрные каблуки делали её выше, и еще внушительнее. «Что думаешь, дорогуша?» спросила Леонанши довольным тоном. «Очки могут быть лишними, но сегодня рисковать нельзя». Женщина в отражении смотрела на меня, как и я, раскрыв рот от изумления. «Я себя не узнаю», признала я. «Я как адвокат какой-то». «Надеюсь, это поможет тебе сегодня попасть в Сайкорп?» промурлыкала Леонанши. И неожиданно страх и паника, с которыми мне успешно удавалось справляться все утро, поднялись как цунами. Я тяжело сглотнула, подавляя тошноту и жалея, что съела те сахарные пончики, которые Кими принесла на завтрак. Не сильно профессионально я буду выглядеть, если меня вырвет прямо на эти дорогущие туфли. Пак, Кими, Нельсон и Железный конь столпились в фойе вокруг чертежа. Когда мы вошли, я шагала за Леонанши, балансируя на высоких каблуках. Грималкин дремал на пианино, касаясь хвостом клавиш и не обращая на нас никакого внимания. Я заметила, что Леонанши бросила на него неодобрительный взгляд, будто уже представляя себе оставленные на полированном дереве царапины. Пак взглянул на меня и улыбнулся. Он протянул руку, и я, пошатываясь, подошла к нему. и вцепилась в него, чтобы удержаться на ногах. Пальцы ног болели, и я прижалась к другу, чтобы переместить вес. Как женщины ходят в таких туфлях целыми днями, не ломая лодыжек? — Ну как? Получается? — спросил Пак тихо, чтобы услышала только я. — Заткнись! — я шлепнула его по руке. — Еще учусь, понятно? Это как ходить на зубочистках! — Пак хмыкнул. и я переключила внимание на разложенную перед нами карту с чертежами. «Что это?» «План!» — ответила Кими, склонившись над столом на цыпочках. «Это вход в Сайкорп!» — продолжила Полуфука, указывая на бледную линию в нижней части листа. Я прищурилась, но не смогла ничего толком разглядеть среди множества сплошных линий. «Если верить Уоррену...» продолжила Кимми, проводя пальцем вдоль другой линии. «Скипетр хранят здесь, между двадцать девятым и тридцатым этажами». «Все равно не понимаю, как это возможно», — пробормотала я. «Как между этажами может находиться еще один этаж?» «Так же, как у меня есть особняк между миром смертных и небылью, дорогуша», — ответила Леонан бросая косые взгляды на Грималкина, будто ей не терпелось прогнать его с фортепьяно. «У железных Фейри есть свои жуткие чары, как и у нас свои. Мы превращаемся в кроликов. Они пожирают банковские счета. Грим, дорогой, обязательно спать там. Вы с паком и железным конем войдете здесь», продолжила Кими, постукивая пальцем по чертежу. «За дверями будет контрольно-пропускной пункт, где ты просканируешь свою карточку. Пак и железный конь будут невидимы для смертных, так что о них можно не беспокоиться». «Что если на первом этаже будут железные фейри?» – спросил Пак. «Их не будет», – ответила Кими. «Мы с Нельсоном проверили. Если железные фейри входят в здание, обычным парадным входом они не пользуются». Это звучало зловеще, будто железные фейри могли иметь свои скрытые двери и тропы, о которых мы не знали, но уже ничего не поделать. «Как только пройдете контрольно-пропускной пункт, лифты вот здесь!» Кимя проследила пальцем вдоль линии и серьезно на нас посмотрела. «И тут все намного сложнее. Я не знаю, как вам подняться на лифте на 29,5 этаж». Может, там есть кнопка, которую видят только обладающие зрением. Может, там стоит пароль. Или просто нужно нажимать на кнопки в определенной последовательности. Без понятия. Как вариант, можно подняться по лестнице. А это значит преодолеть 30 пролетов и все равно не найти этот 29,5 этаж. Будем решать проблемы по мере их поступления, сказал Пак, переходя к следующей задаче. Что насчет места хранения скипетра? Что нас там ждет? Минутку, перебила я, положив руку ему на грудь. Это может быть ужасно опасно. То есть мы даже не уверены, что вообще сможем попасть на этот двадцать девятый этаж. И это хороший план? Двадцать девятый с половиной, поправил меня Пак. И нет, в смысле план, не хороший, да. Но посмотри на это иначе. он ухмыльнулся. «Либо доверимся чутью, либо вообще не идем туда. Выбор небольшой, принцесса. Не переживай ты так», — он обнял меня за плечи. «Тебе не нужен план. У тебя есть пак. Забыла? Я в этом ас. Мне не нужен продуманный план». Раздался громкий лязг фортепиано. Леонанши наконец убедила Грималкина поспать в другом месте. раздосадованный кот соскользнул со своего теплого местечка и шумно приземлившись лапами на клавиши спрыгнул на стул. Не волнуйся, человек вздохнул кот, встряхнувшись. Я тоже иду с вами. При всем образцовом планировании плута тебе понадобится тот, кто укажет верный путь. Ха Пак фыркнул и вперился взглядом в кота. Какое благородство? «Тебе-то оно зачем?» «Мы с Грималкиным кое-что придумали, дорогой. Не беспокойся». Леонанши мельком взглянула через плечо Пака на чертежи и отмахнулась от них, хмыкнув. «Помните, котики, как только окажетесь на нужном этаже, где находится скипетр, будьте готовы ко всему. Робин, вы с железякой защищаете принцессу». Я совершенно убеждена, что они не станут хранить скипетр там, где его любой найдет. Его наверняка будут охранять стражники и прочие паразиты. «Я защищу принцессу ценой своей жизни», — прогремел железный конь, заставив Пака поморщиться, Кими прижать уши. «Клянусь, покуда я живу и дышу, с ней ничего не случится. Мы вернем скипетр». Или умрем, пытаясь. Лично мне умирать не хочется, добавил Пак. Я хотела было с ним согласиться, но в коридоре раздался шум, и через секунду в зал ворвался человек. То был Чарльз, пианист. Выглядел он таким диким и напуганным, как никогда прежде, даже при той стычке с красными колпачками. Его страдальческие карие глаза встретились с моими, и он рванулся вперед. Но железный конь остановил его, встав передо мной и зарычав. «Она... она уходит!» Чарльз выглядел совершенно подавленным, заламывая руки и покусывая нижнюю губу. «Нет, нет, нет! Она не может снова уйти! Не исчезай! Останься!» «Чарльз...» От голоса Леонанши воздух содрогнулся. и бедняга посмотрел на нее испуганно. «Что ты здесь делаешь? Возвращайся в свою комнату!» «Все хорошо, Чарльз», — поспешила я сказать, когда мне показалось, что он вот-вот расплачется. «Я ухожу не навсегда! Я вернусь! Не волнуйся!» Чарльз перестал заламывать руки, выпрямился и пристально посмотрел на меня. На мгновение я увидела его ясный взгляд — Должно быть, таким он был. Когда-то. Молодой, высокий, привлекательный, несмотря на морщины. Доброе, но усталое лицо. И такое знакомое. «Вернешься?» – прошептал он. «Обещаешь?» – я кивнула. «Обещаю». Тогда Леонанше хлопнула в ладоши, заставив нас подпрыгнуть от неожиданности. «Чарльз». «Дорогой», — обратилась она к нему, — «мне показалось, или она нервничала?» «Ты слышал, что девчонка сказала? Она вернется. Иди найди другого Чарльза и придумайте, что сыграть нам вечером. Иди же, кыш, кыш!» Она махнула рукой, и Чарльз, взглянув на меня в последний раз, выбежал из зала. Я посмотрела на Леонанши, нахмурившись. «Другой Чарльз? Их что, больше одного?» «Я их всех зову Чарльзами, дорогуша!» Леонанши пожала плечами. «Я плохо запоминаю имена, как ты уже заметила, а люди-мужчины для меня все на одно лицо, так что мне проще звать их всех Чарльз!» Грималкин вздохнул и спрыгнул со стула. «Мы зря теряем время!» заявил он, задрав пушистый хвост, и ковыляя мимо нас. «Если хотим начать представление, то идти нужно сейчас». «Удачи, мои дорогие!» — крикнула нам Леонанши, когда мы вышли из комнаты вслед за котом. «Когда вернётесь, расскажите мне подробности». «Меган, голубушка, не делай ничего, чего я бы не стала делать». Кими и Нельсон вели нас в мир смертных. Мы следовали за ними, проходя через разные комнаты, где Фейри и люди наблюдали, как мы уходим. Мелькали коридоры с красными коврами. Затем мы поднялись по длинной винтовой лестнице, которая, наконец, заканчивалась люком в потолке. Люк имел странную форму — круглый, серый и тяжелый. Приглядевшись, я поняла, что это крышка канализационного люка. когда Нельсон подтолкнул ее, чтобы выглянуть наружу. Через щель просочился яркий солнечный свет, в нос ударил запах асфальта, смолы и выхлопных газов. Пока полутролль осматривал дорогу над головой, выжидая момент, Кими повернулась ко мне. «Боюсь, дальше вы сами по себе!» Маленькая полуфука разочарованно протянула мне карточку пропуск на шнурке. «Вы не пойдете?» Она виновато улыбнулась мне. кивнув Паку и железному коню. не у тебя уже есть защитники. Эти двое чистокровные. Они будут невидимы для людей просто потому, что они фейри по натуре. У нас с Нельсоном не получится так использовать чары. Будет подозрительно, если тебя встретят в компании с парочкой оборванцев. Но не волнуйся, мы совсем рядом с Сайкорп. Вот, держи». Она протянула мне листок бумаги, на котором было что-то нацарапано. Ярко-зелеными чернилами. «Здесь нужный вам адрес. Тропа, чтобы вернуться назад, находится на пересечении 14-й и Мэйпл. Второй люк слева. Понятно?» «Как нам туда добраться?» Полуфука ухмыльнулась и достала телефон. «Есть свои прелести в том, чтобы быть нечистокровной Ферри. Я уже вызвала вам такси, просто садитесь в машину». Я кивнула. Живот превратился в нервный узел. Поняла? «Чисто!» — проворчал Нельсон и отодвинул крышку люка. Пак выбрался первым, затем помог подняться и мне. Когда железные кони Грималкин вышли на поверхность, я огляделась и поняла, что мы стоим прямо посреди дороги. Раздался гудок, и ярко-красный мустанг с визгом остановился буквально в паре шагов от меня. «Уйди с дороги, ненормальная!» — завопил водитель, и я заковыляла к тротуару. Мустанг рванул с места, не обращая внимания на громадного железного фейри, который замахнулся кулаком, собираясь долбануть по капоту, но промахнулся. «Ты на красный проехал, придурок!» — крикнула я ему вслед, когда Пак и железный конь оказались на тротуаре. Люди смотрели на меня, качая головами и тихонько цокая. Я нахмурилась. пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Они бы не смеялись, если бы видели железного коня, который в этот момент навис надо мной, как какой-то телохранитель, бросая злобные взгляды на любого, кто подходил слишком близко. «Ты в норме?» — спросил Пак с тревогой, стоя так близко, что его дыхание щекотало мне щеку. Я кивнула, и он поцеловал меня в макушку, заставив бабочек в животе устроить цунами. «Не пугай меня так, принцесса!» «М-да, это было забавно!» Грималкин с легкостью вскочил на тротуар, явно не торопясь. «Готовы или как? Человек, ты знаешь, куда идти?» Я взглянула на листок бумаги, зажатый в слегка дрожащей руке. «Ребята, вы не против такси?» Пак состроил гримасу. «Видишь, другие побрезговали бы садиться в большой металлический ящик, а я вот приучился!» — ухмыльнулся он. «Сколько лет я ездил с тобой на автобусе! Но все равно, принцесса, лучше откроем окна!» Через несколько минут к обочине подъехало наше такси, и мы все уселись на заднее сиденье. Водитель, жевавший толстую сигару, то и дело пялился на меня в зеркало заднего вида и улыбался, не замечая двух фейри, прижимавшихся ко мне с обеих сторон. Один со свирепыми глазами, другой, высунувший голову в окно. Я сидела, зажатая между паком и железным конем, с грималкиным на коленях, с опущенными окнами всю дорогу. От дыма водительской сигареты щипала в носу, и слезились глаза. Пак и того пуще позеленел. Наконец мы остановились у сверкающей башни, возвышающейся в небе. от зеркальных стен которой отражался солнечный свет. Как только мы вышли из машины, Пак закашлялся. Он побледнел и вспотел. И сердце мое дрогнуло, когда я вспомнила Эша в пустоши железных фейре. Железный конь наблюдал за ним с любопытством, как зачарованный, а Грималкин уселся вылизывать хвост. «Ух, мало приятного!» — пробормотал Пак, когда его немного отпустила. Он сплюнул и вытер рот тыльной стороной ладони. Не знаю, что было хуже, железо или вонь от его сигары. Ты как, справишься? Я встревоженно на него посмотрела, отчего Пак лишь усмехнулся. Лучше не бывало, принцесса. Значит, приехали. Он вытянул шею, глядя на нависшую над нами башню Сайкорп. В глазах его блеснули знакомые озорные искорки. «Ну что, зажжем?» Когда мы прошли через большие стеклянные двери, сердце мое сошло с ума и стало так сильно биться о грудную клетку, что, казалось, пробьет ее и выскочит. «Ничего себе!» — воскликнула я шепотом, останавливаясь и оглядывая огромный вестибюль. Над нами возвышался огромный сводчатый потолок, может быть, восьми или десяти этажей в высоту. Со странными металлическими фигурками, свисающими на проводах, поблескивающими на солнце. Мимо проносились люди в дорогих костюмах, цокая дизайнерскими туфлями по стерильно чистому серому полу. Я увидела охранников и турникета и сцепила колени вместе, чтобы не дрожали. «Спокойно, принцесса!» Пока я стояла там и таращилась, как идиотка, уверенные руки Пака легли мне на плечи. «У тебя получится! Голову выше, спину прямо, и кто бы не посмотрел в глаза, улыбайся!» Он жал мои плечи и наклонился к уху, обдавая теплым дыханием. «Мы будем прямо за тобой!» Я тряхнула головой. Пак в последний раз пожал мне плечи и отступил. Подняв подбородок, я глубоко вздохнула, расправила плечи и зашагала к посту охраны. Когда я подошла, охранник в темно-синей униформе равнодушно на меня посмотрел. Он напоминал мне меня на уроке алгебры. Глаза тусклые и скучающие. Мужчина передо мной пробормотал на ходу «Утро доброе», Эд, и приложил карточку к сканеру. Красный свет сменился зеленым, и мужчина прошмыгнул через турникет. «Моя очередь». Приняв, как я надеялась, властное выражение лица, я неторопливо подошла к турникету. «Доброе утро, Эдвард!» — поприветствовала я, просунув пропуск Розалины Смит под мерцающий красный свет сканера. Охранник с вежливой улыбкой покачал головой, даже не глядя на меня. «Ха!» — подумала я торжествующе. «Это было просто, с этим справились». Вдруг сканер издал пронзительный предупреждающий сигнал. И сердце мое замерло. Эд встал, нахмурившись. «Простите, мисс», — сказал он, и по спине у меня пробежал холодок. «Я должен проверить ваш пропуск». Пак, грим и железный конь, уже стоявшие по ту сторону турникета, в тревоге оглянулись. Я сглотнула, гадая, стоит ли отказаться от этого плана и убираться к чертям поскорее. Охранник протянул руку, и я заставила себя успокоиться. Конечно. К счастью, голос мой не дрогнул. Я сняла карточку с шеи и протянула ему. Охранник взял его и поднес поближе, прищурившись. Я чувствовала на затылке дюжину чужих взглядов и скрестила руки, пытаясь придать себе скучающий и раздраженный вид. «Извините, мисс Смит!» Это, наконец, поднял на меня глаза. «Ваш пропуск вчера истёк, вы не знали? До завтра нужно получить новый!» «Ох!» Облегчение расползлось по моим венам. «Может, всё ещё получится?» «Конечно!» Пробормотала я, пытаясь казаться смущённой. «Я всегда собиралась его обновить, но руки не доходили. Сами понимаете, такая суматоха! Займусь этим сегодня перед уходом. Спасибо!» «Без проблем, мисс Смит!» Эд протянул мне карточку и приподнял кепку. «Доброго вам утра!» Он нажал на кнопку и махнул рукой пройти вперед. Я поспешила свернуть за угол и прижалась спиной к стене от накатившей волны паники. «Даже не думай, принцесса!» — сказал Пак, поднимая меня на ноги как раз в тот момент, когда за угол свернула группа мужчин в деловых костюмах, обсуждавших отчеты, собрания сотрудников и увольнение младшего руководителя. Я избегала их взглядов, когда они проходили мимо, но это оказалось лишним. Никто из них не обратил на меня внимания. «Первое препятствие позади», — задорно продолжил Пак. «Теперь осталось найти двадцать девятый с половиной этаж, забрать скипетр и выбраться. Полдела сделано». Легко ему говорить. Сердце мое забилось сильнее, холодный пот стекал по коленкам. Я уже хотела согласиться с ним, как вдруг заметила, что у нас еще одна проблема. М, а где Грималкин? Мы поспешно огляделись, но кота нигде не было. Возможно, его веру в нашу миссию поколебала небольшая заварушка у турникета. А может, он просто решил послать все это к черту и смотался? Что ж, не впервой. Почему он нас бросил? Спросил железный конь. заставив меня вздрогнуть, когда голос его грозным эхом пронёсся по коридору. Слава богу, люди не слышат Фейри. Мне верилось, у Кайтши были благородные намерения. Никогда бы не подумал, что он трус, — Пак фыркнул. — Тогда ты плохо знаешь Грималкина, — ответил он. Однако я не спешила с ним соглашаться. Грималкин всегда помогал нам. Даже когда исчезал без очевидных на то причин, хоть железный конь и выглядел потрясенным. Лично я не волновалась. Грим наверняка объявится, когда его меньше всего ждут, как всегда. Забудьте. Я повернулась и продолжила путь. Железный конь по-прежнему выглядел смущенным, и я одарила его, как мне казалось, ободряющей улыбкой. Все нормально, железный конь. Грим может и себе позаботиться. Он придет, когда будет нам нужен. Идемте искать скипетр. Как скажешь, принцесса. В конце коридора стояли лифты, и мы подошли к ним. Этаж 29 и 5, размышляла я, нажимая на кнопку вверх. Прошло несколько секунд, прежде чем двери со звоном распахнулись, и из лифта вышли две женщины, пройдя мимо, даже не посмотрев на нас. Заглянув в лифт, Я изучила стену с кнопками. Как и ожидалось, кнопки двадцать девять с половиной не было. Я шагнула внутрь, железный конь шел за мной по пятам. Из динамиков звучала веселая оркестровая музыка. Пол был устлан красным ковром. Пак вбежал и встал посреди лифта, подальше от стен, крепко скрестив руки на груди. Железный конь оглянулся на него. — Ты в порядке, Плутишка? — спросил он. и у меня чуть слезы из глаз не пошли. Насколько громогласно звучал его голос в металлической коробке. Пак вызывающе улыбнулся ему. «Я? В полном! Большой металлический ящик в большой металлической трубе! Никаких проблем! Быстрее, принцесса, отвези нас уже на нужный этаж!» Я кивнула, вынула из кармана пиджака листок бумаги и поднесла его к свету. «Что ж, терять нечего. Пробормотала я и начала набирать код на кнопках лифта. Один, один, один, три, один, два, два, один, один, три. Цифры при каждом нажатии загорались, издавая короткую мелодию, подобно набору номера на телефоне. Я нажала последние три и отступила, затаив дыхание. Ничего не происходило. Хриплое дыхание железного коня Эхом отражалось от металлических стен, наполняя лифт запахом дыма. Пак закашлялся и проворчал что-то себе под нос. Я начала вводить код заново, думая, что где-то ошиблась, когда двери вдруг закрылись. Свет погас, музыка стихла, и на стене загорелась большая белая кнопка с жирными цифрами половиной. Я переглянулась с товарищами, и они кивнули. «Этаж двадцать девять с половиной», — прошептала я и нажала большим пальцем на кнопку. «Поехали!» Лифт остановился, и двери с веселым звоном распахнулись. Перед нами открылся длинный, ярко освещенный коридор с многочисленными дверями вдоль стен. Пол из серой плитки вел к единственной двери в самом конце коридора. Я поняла, что мы попали туда, куда нужно. чувствовала это нутром, ощущала едва уловимую вибрацию в воздухе и резкое покалывание на коже. Волосы на шее встали дыбом. До чего знакомое чувство. Взглянув на Пака и железного коня, я поняла, что они испытывают то же самое. Мы медленно двинулись по коридору. Пак шел впереди, железный конь позади. Наши шаги эхом раздавались в тишине. Мы проходили мимо всех дверей, зная, что не они нам нужны. Чем ближе мы подходили к двери в самом конце коридора, тем сильнее становилась вибрация в воздухе. Наконец мы подошли к ней, и Пак прильнул к ней ухом, вслушиваясь. «Ничего не слышно», — беззвучно прошептал он одними губами и указал на ручку, мол, «Войдем?» Железный конь кивнул, сжимая массивные кулаки. Пак опустил руку и достал кинжалы, указывая мне жестом. Прикусив губу, я осторожно повернула ручку. Дверь со скрипом распахнулась, и в лицо ударил поток холодного воздуха. Я вздрогнула, сопротивляясь порыву потереть ладони, чтобы согреться, а изо рта повалил тёплый пар. Кто-то включил кондиционер до нулевой температуры. Теперь, когда мы вошли, комната была морозильной камерой. В центре комнаты. За длинным У-образным столом сидели около дюжины людей в дорогих деловых костюмах. Судя по всему, мы прервали их деловую встречу, поскольку они замолчали и уставились на меня с разной степенью раздражения и замешательства. Вращающееся кресло в конце стола было повернуто к нам спинкой, скрывая директора или какого-то руководителя. Мне вдруг вспомнилось, как в школе я опаздывала на уроки, и нужно было пробираться по рядам к своей партии, пока все смотрят. Лицо мое горело, и на мгновение тишина стала такой, что можно было услышать, как муха пролетит. «Эм, извините», — пробормотала я, отступая. Бизнесмены не сводили с меня глаз. «Извините, ошибочка вышла, мы пойдем». «О, может, останешься, дорогуша?» От вибрации высокого голоса у меня мурашки пошли по всему телу. Сидевший во главе стола развернулся на стуле лицом к нам. Это была женщина в неоново-зеленом деловом костюме и ярко-желтых очках на худом ехидном лице с кислотно-синей помадой на губах. Ее волосы, состоявшие из множества компьютерных проводов, были завязаны на голове в красочный пучок. В руках с зелеными ногтями она держала скипетр, как королева, наблюдающая за своими подданными. И живот мой сжался, когда я узнала ее. «Вирус!» — прогремел железный конь. «Не надо кричать, старик, я же здесь!» Вирус закинула ноги на стол, окидывая нас самодовольным взглядом. «Я ждала тебя, девочка! Не это ищешь, а?» Она подняла руку, и я ахнула. Скипетр времен года излучал сквозь ее пальцы странный болезненно-зеленый свет. Вирус оскалил зубы в ухмылке. «Я знала, что девчонка со своим клоуном будут его искать, но что благородный железный конь обернется против нас». -с -с. Она цокнула, качая головой. «В наши дни преданность переоценивают, как низко пали сильнейшие мира сего». «Как смеешь ты обвинять меня!» Железный конь шагнул вперед, пуская дым изо рта и ноздрей. Мы поспешно шагнули за ним. «Ты предательница! Исследуешь приказам лживого короля! Как низко ты пала!» «Вот не надо драматизировать!» — вздохнула вирус. «Ты понятия не имеешь, что происходит, как в общем и всегда. Думаешь, мне охота слушать кряхтения, престарелого монарха. Да я хочу этого меньше твоего. Когда он поручил мне украсть Скипетр, я знала, что это последний приказ, который я для него выполню. Бедный Терциус верит, что я по-прежнему предана его лже-королю. Этот доверчивый дурак вручил мне Скипетр, не задумываясь. Она зловеще улыбнулась нам. Теперь Скипетр времен года у меня. «Власть в моих руках, и если лже-король хочет его заполучить, ему придется отнять его у меня силой!» «Понятно», — сказала я, останавливаясь в нескольких шагах от нее. Мужчины в деловых костюмах вокруг продолжали пялиться на нас. «Хочешь стать следующим правителем и не собираешься отдавать его железному королю?» «Разве можно меня за это винить?» Вирус, улыбаясь, убрала ноги со стола. «Как часто ты нарушал приказы своего короля, потому что они тебе казались бессмысленными!» «Плутишка!» — она направила скипетр на Пака. «Неужели ты никогда не думал о восстании? Не говори, что всю свою жизнь ты был маленькой послушной обезьянкой, исполняющей все пожелания Аберона». «Это другое», — ответила я. «Да неужели?» — хмыкнула вирус. «Признаюсь тебе, убедить Роуэна было совсем несложно. Ненависть и ревность этого мальчика вдохновляют. Ему только и нужен был что небольшой толчок, крошечное обещание власти, и он предал всех, кого знал. Знаешь, это он предупредил меня, что ты идешь за скипетром». Фыркнула она. «Конечно, утверждение о невосприимчивости к железу — полная ложь. Как будто тысячелетнюю историю можно переписать или стереть. Железо и технологии были и всегда будут смертельными для традиционных фейри. Вот почему мы, по своей сути, лучше вас, старокровцев. Вот почему после войны вы все падете». Железный конь зарычал, подобно яростному рокоту приближающегося поезда. — Я заберу этот скипетр и поставлю на трон истинного монарха Железных Фейри! — поклялся он угрожающе, делая шаг вперед. — Отдай мне его сейчас же, предательница! Этой шайке кукол тебя не защитить! — Ах-ах-ах! — вирус погрозила ему пальцем. Не так быстро. Мои дроны не поднялись сюда, потому что они хрупкие и довольно хилые. Но я не дура сидеть здесь без охраны. Она с улыбкой оглядела стол. Ладно, господа, все свободны. И тогда все мужчины, сидевшие за столом, встали, излучая чары и наполняя воздух обрывками иллюзий. Они меняли внешность, словно снимали с себя пиджаки. обнажая истинную натуру дюжины фейри в черных доспехах с шипами и бледными лицами, скрытыми за шлемами. Все как один, стражники шипа, достали свои зазубренные черные мечи и направили их на нас, заключив нас в кольцо из стальных фейри. Сердце мое подпрыгнуло так, будто хотело выскочить через глотку и сбежать. Пак шумно выдохнул, Железный конь встревоженно фыркнул и прижался ко мне. Вирус, хмыкнув, откинулась на спинку кресла. «Боюсь, вы попали в ловушку, дорогие мои», — злорадствовала она. Мы напряглись, готовые бежать или драться. «О, сейчас вам уходить не захочется. У меня есть для тебя еще один маленький сюрприз», — хихикнула она и щелкнула пальцами. Дверь за ее спиной скрипнула, и в комнату вошла темная фигура. На этот раз сердце мое упало в пятки, да там и осталось. «Уверена, вы знакомы», — сказала вирус, когда весь мой мир сжался до крохотного туннеля, блокирующего остальной обзор. «Думаю, это мое величайшее творение. Шесть стражников шипа и почти два десятка дронов. Потребовалось, чтобы взять его, но оно того стоило. Какая ирония, скажи! В первый раз он чуть не похитил скипетр, а теперь будет охранять его здесь. Нет, — кричал мой разум, — это все не наяву, неправда! Нет, нет, нет! Эш, — промурлыкала вирус, когда темная фигура вышла на свет. Поздоровайся с нашими гостями.